Я приступил к работе на следующий день. В пятницу, 15 декабря. У меня сразу возникли недоразумения с законом. Я постоянно путался в новых понятиях, ощущениях, способах выражения мыслей. Я обнаружил, что переориентироваться по книгам все равно, как изучать секс теоретически. На деле все было совершенно по-другому. Наверное, у меня было бы меньше неприятностей, окажись я в Омске, Сантьяги или Джакарте. В чужой стране, в чужом городе ты знаешь, что столкнешься с чем-то непривычным, но перемены в Большом Лос-Анджелесе не укладывались в сознание, хотя я и сталкивался с ними ежечасно. Конечно, 30 лет – небольшой отрезок времени. За всю свою жизнь каждый из нас успевает привыкнуть ко множеству перемен, но на меня все обрушилось разом. Взять, к примеру, случай, Когда я произнес безо всякой задней мысли обычное для меня слово в присутствии одной дамочки. Дамочка сильно оскорбилась, и только мое поспешное оправдание, что я сонник, удержало ее мужа от мордобоя. Я не стану приводить здесь это слово, хотя почему бы и нет. Поверьте, во времена моего детства оно использовалось как вполне пристойное. Стоит заглянуть в старый словарь. Во всяком случае, никто не царапал его гвоздём на стенках туалетов и не писал мелом на заборах. Слово, о котором я говорю, — заскок. Были и другие слова. Их я произносил, только хорошо прежде в подумав. Не то, что они были из разряда табу, нет. Просто изменилось полностью их значение. Слово «хозяин», например, раньше означало человека, взявшего у вас в прихожий пальто. Он мог отнести его в спальню, если на вешалке не было места. Но при тут уровень рождаемости? Тем не менее, я потихоньку приспосабливался. Моя работа заключалась в том, что я превращал навехенькие лимузины в металлолом, отправлявшиеся морем обратно в Питтсбург. Кадиллаки, Крайслеры, Эйзенхауры, Линкольны. Самые шикарные, большие и мощные турбомобили различных марок, не наездившие и одного километра, шли под пресс. Их цеплял челюстями захват, потом бах, трах, бабах, и готово сырье для Мартена. Поначалу мне было не по себе. Сам я пользовался дорогами и не имел других транспортных средств. Как-то я высказал свое мнение о бессмысленности уничтожения такой прекрасной техники и чуть не решился работы. Хорошо еще, сменный мастер вспомнил, что я сонник и ни черта не понимаю. Тут, сынок, все упирается в экономику. Государство поощряет производство автомобилей. Это является гарантией погашения займов, выделенных на поддержание твердых цен. Автомобили выпущены два года назад, но они никогда не будут проданы. И вот теперь государство превращает их в металлолом и продает обратно сталилитейным компаниям. Мартены не могут работать на одной руде, им нужен и металлолом. Тебе пополакалось знать такие простые вещи, хоть ты и из сонников. Кстати, обогащенной руды не хватает, и металлолома требуется все больше и больше. Эти автомобили нужны стали литейной промышленности позарез. Но зачем их вообще было выпускать, если знали, что они не будут проданы? Это же расточительство. Это только с виду расточительство. Ты что, хочешь, чтобы люди остались без работы, чтобы упал жизненный уровень? Ладно. Почему тогда не отправлять автомобили за границу? По-моему, там за них выручили бы больше, чем здесь, продавая как металлолом. Ну да, и взорвать экспортный рынок. Кроме того, если бы мы стали продавать автомобили по бросовым ценам за границей, мы бы восстановили против себя всех. Японию, Францию, Германию, Великую Азиатскую Республику. Всех. И к чему бы это привело? К войне. Он вздохнул и продолжал поучать меня отеческим тоном. Сходи-ка ты в публичную библиотеку и возьми несколько книжек, а то судишь о том, о чем понятия не имеешь. И я заткнулся. Я не стал говорить ему, что провожу все свободное время в библиотеках. Избегал я упоминать и о том, что когда-то был инженером. А претендовать на должность инженера теперь все равно, что в свое время прийти к Дюпону и заявить, «Сударь, я алхимик, не нуждаетесь ли вы в моем искусстве?» И все-таки я вернулся к этой теме еще раз. Я обратил внимание, что очень немногие автомобили были собраны полностью. Сделаны они были кое-как. В одном не хватало приборной доски, в другом отсутствовало воздушное охлаждение,